Глава 20. Дальние поездки Слейт ненавидел с детства, с тех самых пор, когда однажды отец взял его с собой в Морелию. Виконт поехал туда по делам, тогда им пришлось трястись в карете много дней подряд, и десятилетнего Слейда изрядно мутило. А отец словно издевался, говорил, что настоящий мужчина должен терпеть любые невзгоды. Слейду ужасно не хотелось быть настоящим в отцовском понимании. Когда все приятели развлекались, а он часами терпел неудобства, А ещё отец заставлял его читать в пути скучные книги, которых набрал довольно много. Мало того, велел пересказывать сюжеты и делать выводы. А чтение для юного Флетчера было подобно страшной пытке. В последние годы он покидал столицу исключительно по крайней надобности. Да и то не выбирался дальше родительской усадьбы. Всё, что ему требовалось, можно было найти в Дартенге, даже в избытке. На сей раз дорога оказалась не намного веселее читать его, правда, никто не принуждал. Но зато рядом находилась Джейла, которая без умолку болтала и строила грандиозные планы. Слейт и сам знал, что ему нужно делать, и напоминания любовницы лишь действовали на нервы. Он жалел, что согласился на её предложение. Стоило придумать что-то другое, лично заняться делом. Но уже слишком поздно всё менять. «Какое тут всё мрачное и некрасивый?" скривила аккуратный носик Джейла когда экипаж въехал в соседнюю от Тирхола деревню. А ты чего хотела, милая? Знала же, здесь не королевские палаты. Отозвался Слей. искренне радуясь, что путешествие подходит к концу. Хотела выбраться пораньше. Мы должны были приехать уже три недели назад, если бы ты не медлил. А может, ты делал это нарочно? Слей лишь недовольно скрипнул зубами. Джейла отлично знала, чего ему стоило раздобыть деньги на поездку и остальные возможные расходы, и все равно упрекала его в бездействии. Часть денег Флетчер выпросил у маменьки под предлогом вложения в ценные бумаги, с которых якобы планировал получить доход. Тайком от отца, госпожа Белинда много дать не могла, но некоторую сумму все же выделила, пожалев нерадивого, но любимого сыночка. Другую часть Слейду удалось выиграть, обставив карты одного из своих давних приятелей. Но повезло не сразу. Сперва он лишь терял деньги. Потребовалось время и недюжинное терпение. Потом, мы за начавшихся на границе баталии, военные перекрыли дороги. Да извозчики и сами не соглашались ехать через опасные места. И вот они наконец-то здесь. Что Джейли еще надо? Порой он вообще плохо понимал женщин. Даже Джейлу Гриффин. Какая-то наверно. Давай сходим внутрь, и узнаем обстановку. Обычно в таких местах собираются любители сплетен. Вдруг нам расскажут что-нибудь полезное. Указал он в окно на облезлое старое здание. Ладно, ты сходи, выясни, что здесь вообще за народ. неохотно согласилась любовница. Я побуду тут, чтобы не портить нашу легенду. Слейт велел извозчику остановиться и вскоре вышел из кареты. Его даже слегка пошатывало, к горлу подступала тошнота. А когда он вспоминал жуткий лес, который они недавно проехали, так и вовсе становилось дурно. И как его супруга не сбежала и стирхала уже через несколько дней. Слейт вообще не представлял, как Аделина справилась со всем, что выпало на её долю. Хотя и жалости к ней особо не испытывал. Открыв дверь, Слейт Флетчер осторожно заглянул в тарактер и сразу увидел там двух мужчин. Один из них, высокий и тощий, крутил в руках бокал, что-то доказывая второму со скучающим видом. Другой, довольно пожилой человек, внимал собеседнику и изредка поддакивал. Простите, если отвлекаю от важного разговора. Я здесь впервые. Не подскажете, где мне найти владельца этого заведения? Осторожно спросил Флетчер, подойдя к незнакомцам. Я хозяин, отозвался пожилой. А что вам нужно? Желаете остановиться на ночлег или просто отобедать? Пожалуй, я перекушу, а что подают сегодня на ланч? Ланч. ишь, ещё один городской выискался. Буркнул владелец лениво поднимаясь с места. У нас в меню стейк из свинины, батата на углях и овсяный суп с копчёностями. Есть ещё тушёная фасоль и пироги с земляникой. Чего изволите, господин? Меня зовут Слейт Флетчер. Здесь неподалёку находится замок Тирхол. Там временно проживает моя супруга. Госпожа Делина, что ли? Что ж вы сразу не сказали? Оживился мужчина. Меня зовут Венс. Вы присаживайтесь. Видите сами, все столики свободны, выбирайте любой. Так чего принести? Давайте стейк с запечённой бататой. И ещё. Меня в карете ждёт девушка-служанка, ей бы тоже вынести поесть. Пирог подойдёт. Сейчас всё сделаем, не переживайте, господин Флетчер. Генс позвал какую-то полную женщину в сером платье, поверх которого был повязан передник. Ею оказалась местная кухарка. Мужчина отдал распоряжение, повторив просьбу Флетчера, а сам уселся напротив. Я ведь хорошо вашу супругу знаю. Да все её здесь знают, чудесная женщина. Недавно она спасла жизни ребёнку, который случайно выпил зелье. Вовремя сообразила и привезла его ко мне. Народ её очень любит. Что вы? Правда? Слейт растянул губы в улыбке. Так вышло, что мы давно не виделись с женой, находились в вынужденной разлуке. Но скоро наша семья наконец-то воссоединится, как она вообще поживает? Не волнуйтесь, с ней всё хорошо. Её кузен за всем присматривает. Кузен? нахмурился Слейт. Ну, брат её двоюродный, господин Блэкстоун. Они ещё лесопилку недавно открыли. Всех в округе работы обеспечили. Люди на них не нарадуются. А-а. Господин Блэкстоун, конечно. Как же я мог забыть? Кузен, значит. слейт ехидно усмехнулся, но вслух ничего не сказал. Интересно, что ещё расскажет трактирщик, явно пригубивший в отсутствие посетителей ни один стакан вместе со своим приятелем. Второй мужчина в разговор не вмешивался, однако и не уходил никуда. Оставался в таверне и неторопливо попивал что-то из бокала, видимо, надеясь продолжить увлекательную беседу с трактирщиком. Стейк оказался не так уж плох, но есть Слейду не очень хотелось. Перед личной встречей с Аделиной он нервничал, а ещё боялся застать графа Блэкстоуна. У того точно возникнут вопросы насчёт заключённой сделки. Забыл сказать, господин Блэкстоун недавно уехал по каким-то важным делам. Так что вы уж пособить супруги. Ей наверняка сейчас тяжело. Выдал трактирщик, продолжая вертеться около Слейда и со всех сторон того рассматривая будто искал какой-то подвох. "Вэнс, иди к сюда. Мне надо тебя кое о чём спросить". Недовольно позвал его посетителей, трактирщик вернулся к гостю. Слейт уже не слушал, о чём они говорили. В голове только и стояла фраза: "уехал по важным делам". Значит, генерала в замке сейчас нет. Это обстоятельство очень радовало Флетчера. Его даже немного отпустило. Джейла терпеливо ждала в карете, тонкими пальчиками отламывая кусочки земляничного пирога, который вынесла ей кухарка, и отправляла их в рот. Но, увидев Слейда, состроила на лице выражение брезгливости. "Зачем ты велел принести мне эту дрянь?" указала она на пирог. "Подумал, что ты наверняка проголодалась", оправдывался Слейд. "Даже если и проголодалась, я не должна есть в карете, словно прислуга. Это ведь твое прикрытие, милая", хмыкнул Слейд. Да, но. Ладно. Может, потом мы попробую эту бездарную выпечку. Что ты там услышал? Завернула Джейла остатки пирога в салфетку. Отличная новость. Блэкстоуна нет в замке. Нам чрезвычайно повезло. Что? Какая удача? И когда он вернётся? Этого трактирщик не знает. Он вообще почему-то считает, что Блэкстоун кузен Аделины. Уж не знаю, кто выдумал такую глупость. Наверное, она сама же и придумала. Но зачем ей это нужно? Понятно же, чтобы прикрыть своего любовника ту городум. ничего не ответил Джейли на колкость, лишь крикнул извозчику, куда бы тот двигался дальше. Но от мысли про Аделину ударной его вдруг охватила непривычная ревность. Он и подумать не мог, что жена так просто может отдаться другому мужчине. придаст его Слейда Флетчера, чувства. Она ведь в постели точно бревно, доставить удовольствие толком не умеет. Что такое видный мужчина, как граф Блэкстоун, вообще в ней нашел? Или она сама к нему в любовнице напросилась и решила отомстить? Слейт не собирался оставлять её выходку без ответа. Аделина ещё пожалеет, что завела отношения на стороне из-за каких-то жалких денег, которые Слейт получил за её поместье, и его неудачи в игре. Три недели. Это много или мало? Раньше Аделина думала, что мало. Но теперь убедилась в обратном. После отъезда Дарына она считала каждый день. Каждый час в разлуке с любимым мужчиной казался ей невероятно длинным. Никакие дела и поездки на лесопилку не помогали отвлечься от тревожных мыслей. Она постоянно вспоминала их совместную ночь и нежность Дарына. В его объятиях её словно подменили, потому что она чувствовала себя не просто желанной, а любимой. И отдавалась Дарыну со всей накопившейся за годы страстью. Уже не имело значения, что когда-то она влюбилась в симпатичного садовника. Сейчас она любила его по другой причине. Потому что видела его настоящего, беспрекрас. Видела насквозь его душу, которая оказалась родственной её душе. Даррен был самым лучшим мужчиной на свете. И Адели даже не верилось, что после всех невзгод ей досталось такое счастье. А когда она получала от него редкие письма с границы, то закрывала и перечитывала послание по многу раз затем прятала их запирала на ключ в секретаре. Его проникновенные строки согревали сердце, ведь Даррен тоже о ней думал. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Аделина не поехала на лесопилку, потому как с самого утра к ней заглянул Лойд, отчитавшись о работе. Он отлично справлялся с возложенными на него обязанностями. Заслышав скрип колёс, она встрепенулась. Сейчас она никого не ждала в гостях промелькнула мысль, что это Мерсер. Решил заехать и рассказать о ходе своего расследования. Мак из королевского сыска пока не узнал ничего нового о ведьме, но вовсю прорабатывал версии насчет пропажи людей, тайно наблюдая за баром Но при этом всколыхнулась надежда, что Даррен мог вернуться неожиданно. Это заставило Аделину поторопиться. Она сбежала по ступеням к выходу, открыла дверь и остановилась в недоумении. Слейт Ей даже стало не по себе, когда она увидела, кто именно стоит за воротами. За эти месяцы она уже стала забывать, что у неё есть супруг, человек, который обманул её отославу разрушенное поместье. Выглядел Слейт виноватым. Уж что, что, а вызывать к себе жалость он умел хорошо. Он тоже смотрел на неё через решётку, переминаясь с ноги на ногу. Чуть дальше находилась карета, на которой он и прибыл в Тирхол. Руки Аделина стали ледяными, несмотря на сегодняшнюю жару. Она, точная рыба в сети, открывала рот, не зная, что и сказать. Хотя раньше частенько думала о предстоящем разговоре со Слейдом. Ветераны или поздно они должны были встретиться лицом к лицу. Правда, Аделина надеялась, что это случится намного позже и желательно во время бракоразводного процесса. Но потом в груди закипела злость, и Аделина решительно направилась к воротам, чтобы высказать всё, что думает об этом мерзавца. Как ты вообще посмел сюда явиться? Хватило же наглости, Процедила она без приветствия, остановившись в нескольких шагах от своего супруга, которого уже толком и не считала таковым. По грозному виду Аделины можно было сразу сделать вывод, что ей всё известно, и Слейт даже не стал припираться. "Милая, я безумно соскучился", театрально воскликнул он, подойдя к решётке и взявшись за неё руками. "Ты наверняка на меня злишься, но я хочу всё объяснить". Я вернулся, чтобы забрать тебя обратно домой. Куда? В дом, который ты проиграл? Всё уже наладилось. Теперь у меня есть деньги, чтобы выкупить твою половину замка, и совсем скоро в столице у нас будет новый дом. Впусти меня, давай поговорим как муж и жена. Позволь войти. Я много дней провёл в пути, и жуть как устал. А нахмурилась. Она бы с радостью отняла у Слейда фактически украденную у неё сумму, полученную от дара за продажу тирхала. Но впустить негодяя в свой дом, дом, который она с таким трудом привела в порядок, нет, уж обойдётся. Деньги сможешь отдать моему доверенному лицу, когда приеду в Дартанк, холодным тоном заявила она. Я хочу, чтобы ты немедленно покинул поместье и больше сюда никогда не возвращался. В ближайшее время я намерена расторгнуть наш бессмысленный брак. Слейд даже позеленел от злости. Сегодня я всё ещё твой муж, Аделина. И я настаиваю, чтобы ты приняла меня как велит закон королевства. Ты не можешь меня выгнать. Я имею право находиться в Тирхале. Что? Аделины едва не задохнулась от возмущения. Да как ты смеешь? Я не хочу звать сюда жандармов. Просто впусти и поговорим по-человечески. Решим все вопросы, обсудим планы. Не всегда справедливые законы Бриоли и Аделина, конечно, знала. Слейд был прав. Она не могла не впустить мужа, не нажив проблем с правосудием. Хоть право на владение замком Слейд не имел, он все еще сохранял за собой возможности жить с женой. Так же, как и Аделина могла бы явиться в его дом, если бы он у него был, и остаться там. Наверное, только поэтому Слейду и приходилось мириться с моим присутствием в его жизни. Мелькнула мысль у Аделины: Как-то она разговаривала с Дареном на эту тему, но он обещал в случае чего её защитить. Говорил, что собирает доказательства мошенничества Флетчера. Ведь с подписанным договором всё было не так-то просто. Дарен хотел заранее получить козырь, чтобы потом Аделина могла надавить на Слейда при разводе и решить всё быстро. Они не подали заявление в жандармерию, дабы не спугнуть Слейда, и тот не скрылся навсегда. Да и просто не успели бы осуществить задуманные, постоянно решая проблемы в тирле времени прошло всего ничего. А сейчас Дарына нет рядом, и не с кем посоветоваться, как же быть. А знаешь, что? Веди сюда жандармов. Пусть дадут повестку. Там и разберёмся. Фыркнула она в надежде, что Слейт передумает и уедет во свои А если и решит настаивать на своём, она хотя бы выиграет время и, может быть, дождётся Дарына. Пусть тот и не писал ей, что вернётся в ближайшие дни. Она была развернулась, желая уйти, чтобы не продолжать бесполезный разговор, как вдруг услышала женский крик, что донёсся из кареты. "Кто ещё с тобой?" спросила Аделина, остановившись. Джейл слегка скривился Слейд. "Она приехала со мной из Дартанга, напросила из-за компанию отыскав меня в городе. Говорит, некий Дэвен передал тебе письмо, а ей нужно было срочно покинуть столицу". "Дэвен?" Изумлённо переспросила Аделина, а вскоре до неё дошло, о ком говорит Слейд. Он имел в виду лавочника, который часто ей помогал. Крик из кареты повторился, плавно перейдя в болезненный стон. "Да что там случилось?" не выдержала Аделина. Она окликнула Саймона, чтобы тот сторожил калитку от проникновения Слейда. Дождалась, пока старик подойдёт к воротам, а потом, не став ничего объяснять, вышла наружу. Проследовала мимо супруга и подошла к экипажу. Куда уже удивлённо заглянул извозчик. В карете находилась девушка, молодая и красивая, с белокурыми локонами и кукольным лицом, настоящий ангелочек. Вот только сидела она неестественно, откинув голову на спинку диванчика. На красивом лице застыла боль, а румянец на фарфоровой коже его вся отсутствовал. Она была очень бледной и при этом держалась за живот обеими руками, продолжая громко стонать. Рядом на бумажной салфетке лежал кусок земляничного пирога, съеденный примерно наполовину. Вам плохо? допытывалась Аделина, разглядывая девицу. Талиш кивнула что-то бессвязно пробормотав. Наверное, отравилась ягодным пирогом, который купила в соседней таверне. Я ей сразу говорил, не надо есть пищу, приготовленную в столь ужасных условиях. Но Джейла уж очень хотела попробовать местную выпечку. Заметил Слейд, шедший следом за Аделиной, Ей надо помочь. И что за таверну ты имеешь в виду? Заведение Венса, что ли? У него есть различные снадобья. Давай отведём девушку к нему, не может быть, чтобы от пирога ей стало так плохо. Я сама не раз его ела. Только не туда, простонала незнакомка. Госпожа Фличер, я приехала к вам, чтобы попросить о помощи. Аделина сглотнула, не зная, что делать дальше. Возможно, в пищу и правда попало нечто нехорошее. В жизни всякое случается. Ладно, демон, с тобой слейд. Помоги занести девушку в дом. Я сейчас позову свою кухарку, попробуем промыть ей желудок, чтобы вышли остатки пирога. А потом отправлю кого-нибудь за лекарством. махнула рукой Аделина. После того мы с тобой серьёзно поговорим. Надо прочитать письмо от Дэвины и выяснить, чего хотела от неё этот Джейл и почему стремилась попасть в тюрьму. и Слейд так просто не отстанет. Раз уж припомнил нелепые законы нужно объяснить ему всё доходчиво, заодно разобраться с финансовыми вопросами. Возможно, муженёк и сам не стремится сохранять брак и согласиться развестись.